Умбасар встал и безропотно направился к своей дюжине. «Ну вот, опять», — подумал он, — «вот оно что означает быть на особом счету у начальства. Весь десант отдыхает до рассвета, весь, кроме дюжины Умбасара и других, лучших». Умбасар не жаловался и не досадовал. Да, ему и его дюжине придется труднее, чем остальным, но не затем шат-сура идут в десант, чтобы прохлаждаться. служение уви не ведает отдыха об этом он и сказал своим солдатам а выступили почти сразу дюжина успела благополучно расправиться с рационами и запить чуть подогретым соком кое-кто успел даже отключиться пришлось расталкивать дюжиный умбасар на связи приступаешь шатта доложил он в коммуникатор удачи пожелал ротный и закрыл канал Умбасар заранее отметил место на карте, в котором сканировщики засекли одиночный сигнал. От теперешнего местоположения оно отстояло на неполных 6 килоун. У дюжины имелся реальный шанс все как следует проверить, вернуться и даже успеть немного подремать до рассвета. Через лес они шли с повышенной осторожностью. Одно дело, когда рядом сотни братков-десантников, и совсем другое, когда остаешься один на один с инопланетным лесом. где могут крыться такие жуткие твари, что и оружие не факт, что спасет. Правда, вторая планета замхад не очень походила на мир биологического беспредела. Это не Шабаладон, где для пришельцев смертельно все живое, от вездесущих бактерий до океанских мегасимбионтов. Поскольку прочесывать лес в задачу не входило, шли компактной колонной по одному в затылок. узкой тропой, по которой явно недавно проходили шибанутые туристы. Умбасар, как и положено дюжинному, следовал ведущим. Карманный биодетектор пока не чувствовал основную цель, слишком далеко, но исправно показывал всякую мелочь в кустах и на деревьях, а в основном почему-то разнообразных птиц. Сетку с детектора Умбасар для удобства завел на левый полуплан ноктовизора. Когда до цели оставалось совсем немного, и детектор благополучно засек ее, бомбассаж жестом задержал дюжину. Теперь каждое слово стало излишним и, более того, опасным. Десантники перешли на общение исключительно посредством жестов. Трое ушли направо от тропы, шестеро налево. Половина из ушедших налево должна по широкой дуге отрежать одиночке путь к отступлению. Медленно и осторожно жертву брали в надежное кольцо. Умбасар выждал, чтобы бойцы заняли исходные позиции, потом осторожно-осторожно двинулся вперед, то и дело замирая у стволов и прячась за ними. Рядом крался ветеран Умика, шаттертый во многих стычках с пиратами и прошедший всю кампанию по усмирению желтого ока. Наконец, до неведомого существа осталось буквально пару десятков шагов. Судя по всему, оно крылось в большом пузатом кусте с подозрительно колючими и густыми ветками. Мбасар надеялся, что цель — просто какое-нибудь крупное животное. Тогда можно будет с чистой совестью развернуться и уйти к стоянке основной группы. Но с тем же успехом это мог оказаться и Сагледатой Хома. А на что способны туристы Хома, Шат Умбасар уже имел счастье убедиться визуально. Жестом Умбасар приказал всем замереть. Сигнал тотчас прокатился по цепочке и достиг каждого из дюжины быстрее, чем Умбасар успел набрать полную воздухополость ароматов Замхат-2. Некоторое время Умбасар возился с детектором, пробовал подстроить. На таком ничтожном расстоянии цель уже выглядела не точкой, продолговатым пятном. Судя по картинке, она пребывала в покое, вытянувшись во всю длину на земле. Но потом вдруг двинула конечностью, и дюжинный амбасар сразу понял — никакой это не зверь. Так мог бы потянуться рукой к передужью шат, или хома к лицу, или еще какой разумный сходной морфологической природы. а вслед за тем сигнал на детекторе пропал. Раз — и нет пятна. Только скупая в небольших пятнышек, в зарослях ночевало еще несколько мелких зверушек, любую из которых Умбасар легко мог бы спрятать в нагрудном кармане. — Йорость, Саммар! — неслышно прошептал дюжины и поглядел вправо на шата Умику. — Цель сканируешь? — жестами запросил он. — Цель утрачена, — ответил Умико. — Значит, с детектором все в порядке, — понял он Басар. Но не мог же разумный, в сугорос его загрызи, раствориться в воздухе? — Сжимаем кольцо, — просигналил дюжиной, выждал положенную паузу и осторожно переполз на несколько он вперед. Крупные листья задумчиво колыхались перед самым передужьем.